Глава десятая. Воля Вселенной. После того, как весть о нападении на столицу прогремела всюду, каждый хранитель реликвии получил послание от Акселя и сразу же направился в столицу клана Белого Цвета. Первым прибыл Потемкин, великан-воин из клана Холодной Звезды. На его огромных ручищах, как обычно, красовались снежные совы, пара магических перчаток, усеянных острыми ледяными шипами. Следом прискакала Лина из клана Серебряного Голоса. Она была одета в легкий доспех с символикой ее клана и вооружена гитарой по имени Сердце Ведьмы. Из клана Молниеносного Змея явилась Мэй с легендарным Грозовым Лотосом, косой, наделенной мощью молний. Когда Лина и Мэй в сопровождении своих отрядов прибыли к воротам Люкса, там их уже поджидала Рианна. О, смотрите, как кто пожаловал. Молниеносный змей и серебряный голос. Что? Тоже решили присоединиться к вечеринке, ехидно бросила Рианна. Мы прибыли по приказу Его Величества, в отличие от некоторых, кто явился сюда ради забавы, холодно ответила Лина. О, да! «Ты ведь такая преданная, подданная! Аж прям дух захватывает! Вот только Аксель даже в сторону твою не посмотрит!» Риана сделала вид, что зевает от скуки. «Сейчас не время для разборок!» — строго одернула их Мэй. «Важнее дела есть. Пойдемте скорее!» Но когда Лина прошла далеко вперед, Мэй наклонилась к Риане и тихо, но очень твердо и строго произнесла. Ты зря разбрасываешься подобными словами. Императоры на тебя не посмотрят. Не его полета, птица. У Рианы заметно исходилось лицо от злости. Но она не успела хоть что-то сказать Мэй, поскольку та уже ушла далеко вперед. Когда все собрались в тронном зале, Аксель поднялся со своего места. Его раны почти зажили, лишь слабость чувствовалась в движениях. — Друзья мои, я рад, что вы откликнулись на мою просьбу и приехали, — начал он. — Думаю, вы уже слышали, что на диамант напали. Он сделал паузу, обводя всех тяжелым взглядом. — Думаю, пора. Я раздобыл крест громовержца и зеркало истины. Теперь мне нужны оставшиеся реликвии. Вместе они составят древнее оружие императора мира — волю Вселенной. «Это единственный шанс остановить врага. Прошу, доверьтесь мне. Ради спасения империи». Некоторое время все молчали. Отдать реликвию значит ослабить свой клан. Каждый из насредников должен был. Но затем Потемкин, тот, что, пожалуй, был самым ярым патриотом своего клана, решительно кивнул. «Мы знакомы не так уж и давно». И я видел, как стремительно росла твоя сила и власть. Я дам снежных сов. И доверил бы тебе и жизнь, друг. Потемкин снял перчатки, которые испустили пар от механических зацепов. Он подорожески кивнул Акселю и оставил их на столе. «Сердце ведьмы к твоим услугам, мой император», — почтительно добавила Лина. Думаю, очевидно, что громовой лотос тоже. Однако Риана, вольная Маеса из клана Синего Неба, медлила и казалась обеспокоенной. «Прости, но отдать за сцен — все равно, что отказаться от своей магии. Без них я ничто!» — тихо произнесла она. «Риана, я бы ни за что не попросил тебя об этом, если бы ситуация не была критической». — мягко сказал Аксель. — Поверь, я отдам тебе веера обратно, как только это будет возможно. Но сейчас слишком многое стоит на кону. Девушка все еще колебалась, бросив тревожный взгляд на свои веера. Но тут в разговор неожиданно встрял Син. — Да брось, какая в тебе польза от этих вееров, если диамант падет? Один хрен это меха позабирают позабирает все подряд. Думаю... Реликвии эти ваши там в первом списке, раз вы с ними так возитесь. Эти слова задели Рианну за живое. Она гордо вскинула подбородок. Только верни их, прошу. Она положила веера рядом с остальными реликвиями. Аксель с благодарностью кивнул. Теперь все артефакты были собраны для создания воли Вселенной. Аксель осторожно взял в руки каждую из реликвий ощущая исходящую от них древнюю силу. Они переместились в широкий зал клана Белого Света, где свет преломляло множество разноцветных витражей. Осмотрев реликвии, Аксель в предвкушении выдохнул. Крест Громовержца — могущественный боевой молот, хранящий разрушительную мощь. Снежные совы — пара магических перчаток с острыми ледяными шипами — дарящий своему владельцу ледяную хватку и нечеловеческую силу, сердце ведьмы, волшебная гитара, чьи звуки способны околдовать разум и подчинить волю. Громовой лотос — легендарная коса, наделенная бушующей мощью электричества. Веера Зессен — пара вееров, дающих власть над воздушными потоками и полетом. Зеркало истины — Артефакт, способный предсказывать будущее и видеть скрытое, ледяная и огненная печати, два величайших клинка противоположных элементов и, наконец, сердце Вселенной, камень, умеющий извлекать, накапливать и трансформировать любые виды энергии. Аксель закрыл глаза и сосредоточился. Он погрузился в глубь себя, призывая дремлющую внутри силу своей императорской крови. Чешуя покрыла его тело, клыки выросли, а за спиной расправились огромные крылья. Он обратился в дракона и истинную форму своего наследия. Пять сгустков магической энергии зависли над его головой, олицетворяя пять вех магии метаморфозу, псионику, эвокацию, катаклизм и гармонию. Аксель призвал их силу, чтобы сотворить нечто невозможное для обычного мага, соединить артефакты в единое целое. Он замахнул рукой, и сердце Вселенной в его ладони активировалось. Мерцающий камень парил в воздухе, излучая потоки мерцающей энергии. По мановению Акселя остальные реликвии начали подниматься вокруг него, окутанные ореолом соответствующих стихий. Крест громовержца сиял разрядами молний. Снежные совы источали ледяной холод. Вокруг сердца ведьмы кружились завораживающие мелодии. От громового лотоса шел треск электричества. Вейра сен создавали вихри ветра. Зеркало истины отражало бесконечные звездные просторы, отлинки линки бушевали льдом и пламенем. Аксель произнес древние слова на языке высшей магии, те, что передались ему сознаниями императора мира. Сердце вселенной вспыхнуло ярче и выпустило семь лучей света, соединяясь с каждой из реликвий. Они зависли в воздухе в окружении потоков силы. А затем Аксель сжал кулаки, и все семь артефактов слетелись в единый шар пульсирующей энергии. Раздался оглушительный раскат грома. Ослепительная вспышка озарила зал. Когда свет погас, на ладонях Акселя лежал величественный двуручный меч, воля Вселенной. Хренок этого оружия был на удивление широким и массивным, около полуметра в ширину. Он сверкал, отражая блики окружающего света, словно сотканный из чистейшей стали. Вдоль лезвия пробегали руны древнего языка, а на Эфесе красовался знак императора. Но самым удивительным была рукоять. Она представляла собой девять переплетенных нитей разных цветов. Каждая нить символизировала отдельную реликвию, а все вместе они давали невероятную мощь. Энергия воли Вселенной циркулировала по этим нитям, заставляя меч пульсировать в руке Акси. Казалось, будто он держит в ладонях сгусток чистой силы, способной разрушить целые миры. Воля Вселенной обладала уникальными свойствами, превосходящими любое обычное оружие. Во-первых, этот меч мог изменять свою форму и размеры по желанию владельца от короткого кинжала до огромного разрушительного клинка. Во-вторых, лезвие воли Вселенной могло принимать любые магические свойства, впитывая энергию стихий из окружающего мира. Пылающее пламя, ледяной холод, удар молнии, режущий ветер. Меч выполнял любые команды. В-третьих, этот клинок был абсолютно неуязвим для любого воздействия. Никакое оружие не могло его поцарапать или сломать. Даже удары молотов и топоров отскакивали от лезвия, как от алмаза. В-четвертых, одним взмахом воли Вселенной можно было выпустить волну чистой разрушительной силы, способную стереть с лица земли целые армии. Этот удар пробивал любые щиты и доспехи. И последнее. Меч позволял мгновенно перемещаться на огромные расстояния по его желанию. Достаточно было лишь подумать о нужном месте. Все это Аксель выуживал из воспоминаний, которые получил от проекции императора мира. Это было оружие, способное бросить вызов самим законам мироздания. И теперь оно принадлежало Акселю, по праву крови, давая шанс спасти империю. Аксель поднял волю Вселенной над головой, и мощь древнего артефакта окутала его ореолом силы. Казалось, время остановилось, а пространство застыло в ожидании. Этот миг был поистине историческим. Возрождение оружия, способного изменить судьбы миров. «Предо мной сила, равной которой не существует», — провозгласил Аксель. «Воля Вселенной!» в моих руках. Но тут раздался грохот распахнувшейся двери, и в тронный зал ворвался син, который, как оказалось, немного отстал. В руках у него был длинный шест, на верхушке которого реял огромный флаг. Ткань флага была выкрашена в ярко-синий цвет и украшена странным символом, похожим на перечеркнутый ромб. — ё народ, готовьтесь лицезреть настоящее оружие! заявил он во весь голос, после чего внимательно оглядел клинок Акселя. «Двуручные мечи! Скукота!» Он остановился напротив Акселя, который как раз завершал обряд слияния реликвий, и ткань флага полностью расправилась. Потемкин в голос гоготнул, но показал большой палец. Ему явно понравилось исполнение. Девушки же ничего не могли понять. «И что это за фигня?» Мое оружие, боевой флаг. И тут еще мой личный знак, — гордо ответил Син. Я еще не придумал ему название, но это типа такой символ моей крутости. Аксель закосил глаза. О, да, очень круто. Прям в нос бьет аура крутости. Не завидуй, старпер, — фыркнул Син. У тебя теперь есть свой какой-то там меч, а у меня потрясающий боевой флаг. Он с усилием воткнул древко в пол, пробив каменную плиту насквозь. «Этот флаг изготовлен из особого металла, отлично проводящего электричество. Теперь я могу канализировать мою магию молнии через него. Любой враг, что посмеет к нему прикоснуться, будет мгновенно испепелен мощнейшим разрядом». Лицо Сина сияло от восторга и гордости. «Ну что, круто придумал, а?» «Не ждал от меня такой гениальности, да?» Аксель молча покачал головой. Этот парень и впрямь был чудаком редкостным. «Да, Син, отличная идея», — холодно бросил Аксель. «А теперь нам пора идти». С одной стороны, он понимал, что Син словно жаждет его одобрения. С другой, то сказал, что оно ему достанется так просто. «О, точно! Погнали! Надерем им всем задницы!» Син выдернул флаг из пола, едва не вырвав кусок камня, и бодро зашагал к выходу, гордо неся перед собой свое новое оружие. Аксель лишь тяжко вздохнул. — Куда ты пошел? Сюда встань. И вы все встаньте вокруг меня. Я перенесу нас прямиком в диамант. Будьте готовы. Скорее всего, нам сразу придется вступить в сражение. По команде Акселя все встали вокруг него, крепко держась за руки. Он поднял волю Вселенной и сосредоточился на месте назначения — центральной площади Диаманта. Меч в его руке вспыхнул ярким светом, и пространство вокруг исказилось, словно в зеркале с трещиной. В следующее мгновение они очутились посреди Диаманта и увидели вокруг себя картину настоящего ада. Город был окутан клубами едкого черного дыма. Повсюду виднелись... Трупы жителей и имперских солдат, дома и башни превратились в груды развалин. Мостовая была залита кровью. Отряды магов Белого Плаща и Молниеносного Змея отчаянно сражались с полчищами ревенантов. Но все их удары и заклинания были бессильны против этих монстров. Ревенанты методично продвигались вглубь города, уничтожая все на своем пути. Их механические конечности ломали тела защитников диаманта, а лезвия и клинки рассекали плоть. Эвандор, глава белого плаща, руководил обороной из последних сил, но даже его мощная магия не могла остановить натиск врага. Тарен и его отряд молниеносного змея делали все возможное, чтобы сдержать вевенантов. Но казалось, что на каждого уничтоженного монстра приходят еще два. Армия ревенантов была бесконечной. Сами ревенанты представляли собой ужасающее зрелище. Это были гуманоидные машины, созданные по образу людей, но лишенные всякого подобия человечности. Их тела имели неестественно вытянутые пропорции и были покрыты шрамами и швами. Конечности состояли из переплетения стальных мышц, сухожилий и поршней. Лица напоминали обезображенные маски с провалами глаз и ртов. Внутри их грудных клеток виднелись мерцающие энергоядра. Они двигались ровно и механически, будто куклы в чьих-то руках. Глаза-сенсоры холодно сканировали окружающие. Помимо гуманоидных ревенантов, по городу шествовали и колоссы. Гигантские многоногие машины с несколькими головами на длинных шеях. Эти чудовища были размером с многоэтажные здания и несли еще большее разрушение. Точные копии того чудовища, с которым они сражались в Наяде. Увидев орды этих монстров среди развалин Диаманта, актер понял, что Альянсу удалось создать полноценную армию ревенантов и каким-то образом заставить их подчиняться. Скорее всего, где-то здесь прятался ревенант командного типа, биомеханический разум, управляющий всеми этими машинами. И пока он не будет уничтожен, ревенанты будут бесконечно продолжать атаку. «Мы опоздали!» — воскликнул Аксель. «Город пал, но мы должны эвакуировать как можно больше мирных жителей и найти того, кто стоит за этим вторжением». Син указал древком флага в северную часть города, где вышагивала одна из гидр. «Чую, она подскажет!» Что к чему? Прямо на ревенанте класса колос сидела маленькая девочка с волосами цвета ночного неба и безэмоционально пустыми глазами.